Глава восьмая «Так как мы проговорили тогда весь вечер и просидели до ночи, то я и не привожу всех речей, но передам лишь то, что объяснило мне, наконец, один загадочный пункт в его жизни». Начну с того, что для меня и сомнения нет, что он любил маму, и если бросил ее и разженился с ней, уезжая, то, конечно, потому, что слишком заскучал или что-нибудь в этом роде, что, впрочем, бывает и со всеми на свете, но что объяснить всегда трудно». За границей, после долгого, впрочем, времени, он вдруг полюбил опять маму заочно, то есть в мыслях, и послал за нею. Скажут, пожалуй, заблажил, но я скажу иное. По-моему, тут было все, что только может быть серьезного в жизни человеческой, несмотря на видимое брондахлыстничание, которое я, пожалуй, отчасти допускаю. Но клянусь, что европейскую тоску его я ставлю вне сомнения и не только наряду, но и несравненно выше какой-нибудь современной практической деятельности по постройке железных дорог. Любовь его к человечеству я признаю за самое искреннее и глубокое чувство, без всяких фокусов. А любовь его к маме — за нечто совершенно неоспоримое, хотя, может быть, немного и фантастическое. За границей в тоске и счастье и прибавлю в том самом строгом монашеском одиночестве. Это особенное сведение я уже получил потом через Татьяну Павловну. Он вдруг вспомнил о маме, и именно вспомнил ее впалые щеки. И тотчас послал за нею. «Друг мой», — вырвалось у него, между прочим, — «я вдруг сознал, что мое служение идеи вовсе не освобождает меня, как нравственно-разумное существо, от обязанности сделать в продолжении моей жизни хоть одного человека счастливым практически». «Неужели такая книжная мысль была всему причиной?» — спросил я с недоумением. «Это не книжная мысль. А, впрочем, пожалуй. Тут все, однако же, вместе. Ведь я же любил твою маму в самом деле искренно, не книжно. Не любил бы так, не послал бы за нею» а бы какого-нибудь подвернувшегося немца или немку, или уж выдумал эту идею. А счастливить непременно и чем-нибудь хоть одно существо в своей жизни, но только практически, то есть в самом деле, я бы поставил заповедью для всякого развитого человека». «Подобно тому, как я поставил бы в закон или в повинность каждому мужику посадить хоть одно дерево в своей жизни в виду обеззеленения России. Впрочем, одного-то дерева мало будет, может бы приказать сажать и каждый год по дереву». Высший и развитый человек преследует высшую мысль, отвлекается иногда совсем от насущного, становится смешон, капризен и холоден. Даже просто, скажу тебе, глуп и не только в практической жизни, но под конец даже глуп и в своих теориях. Таким образом, обязанность заняться практикой и осчастливить хоть одно насущное существо в самом деле все бы поправила и освежила бы самого благотворителя. Как теория, это очень смешно, но если бы это вышло в практику и обратилось в обычай, то было бы вовсе не глупо. Я это испытал на себе, Лишь только я начал развивать эту идею о новой заповеди, и сначала, разумеется, шутя, я вдруг начал понимать всю степень моей, таившейся во мне, любви к твоей матери. До тех пор я совсем не понимал, что люблю ее. Пока жил с нею, я только тешился ею, пока она была хороша, а потом капризничал. Я в Германии только понял, что люблю ее. Началось с ее впалых щек, которых я никогда не мог припоминать, а иногда даже и видеть без боли в сердце, буквальной боли, настоящей, физической. Есть больные воспоминания, мой милый, причиняющие действительную боль. Они есть почти у каждого, но только люди их забывают. Но случается, что вдруг потом припоминают даже только какую-нибудь черту, и уж потом отвязаться не могут. Я стал припоминать тысячи подробностей моей жизни с Соней. Под конец они сами припоминались и лезли массами и чуть не замучили меня, пока я ее ждал. Пуще всего меня мучило, Воспоминания о ее вечной приниженности передо мной и о том, что она вечно считала себя безмерно ниже меня во всех отношениях. Вообрази себе даже в физическом. Она стыдилась и вспыхивала, когда я иногда смотрел на ее руки и пальцы, которые у ней совсем не аристократические. Да и не пальцы в одних. Она всего стыдилась в себе, несмотря на то, что я любил ее красоту. Она и всегда была со мной стыдлива до дикости. Но то худо, что в стыдливости этой всегда проскакивал как бы какой-то испуг. Одним словом, она считала себя передо мной за что-то ничтожное или даже почти неприличное. Правда, иной раз в я иногда подумывал, что она все еще считает меня за своего барина и боится, но это было совсем не то. А между тем, клянусь, она более чем кто-нибудь способна понимать мои недостатки. Да и в жизни моей я не встречал с таким тонким и догадливым сердцем женщины. О! как она была несчастна, когда я требовал от нее вначале, когда она еще была так хороша, чтобы она рядилась. Тут было и самолюбие, и еще какое-то другое оскорблявшееся чувство. Она понимала, что никогда ей не быть барыней, и что в чужом костюме она будет только смешна. Она, как женщина, не хотела быть смешною в своем платье и поняла, что каждая женщина должна иметь свой костюм, чего тысячи и сотни тысяч женщин никогда не поймут, только бы одеться по моде. Насмешливого взгляда моего она боялась вот что но особенно грустно мне было припоминать ее глубоко удивленные взгляды, которые я часто заставал на себе во все наше время. В них сказывалось совершенное понимание своей судьбы и ожидавшего ее будущего, так что мне самому даже бывало тяжело от этих взглядов, хотя, признаюсь, Я в разговоры с ней тогда не пускался и третировал все это как-то свысока. И знаешь, ведь она не всегда была такая пугливая и дикая, как теперь. И теперь случается, что вдруг развеселится и похорошеет, как двадцатилетняя, а тогда с молоду. Она очень иногда любила поболтать и посмеяться, конечно, в своей компании с девушками, с приживалками, и как вздрагивала она, когда я внезапно заставал ее иногда смеющуюся, как быстро краснела и пугливо смотрела на меня».